Глава 7 Физическая подготовка гласил тот самый лысый мужчина, что встретил меня в первый день. Важная составляющая боевого мага. Не перестану повторять, что от этих занятий я никому не позволю отлынивать, даже если в будущем вы выберете для себя более спокойное поприще. Никто из вас, не получит никаких поблажек. Новенькие, выходите вперед. Я нервно дернулась от громкого рыка преподавателя. Даже сердце чуть не остановилось. Ох, чувствую, будет весело. Я вас пока не знаю. Эмиль Адриан подошел к нам. Строгий взгляд был направлен на меня и не предвещал ничего хорошего. Так что у вас есть... Хорошая возможность проявить себя. Видите? Мужчина пальцем указал на множество препятствий, которые были выстроены не так далеко от беговой дорожки. Сегодня ваше задание – пройти полосу препятствий за 20 минут. Не так все плохо, усмехнулся Алан, внимательно всматриваясь. Столбы с брусьями, колья и натяжные сетки. Ему вот смешно а меня колотило до дрожи. И во что я, боги, вляпалась? Нет, нужно было поговорить с ректором. Может, можно было аннулировать этот дурацкий договор? Ну и что, что он подписан императором? Уверена, никто бы даже возмущаться не стал. Да кому я нужна? Есть несколько правил, заметил профессор Адриан. Магией пользоваться запрещено. И еще. Он чуть помедлил, а потом вновь повернул голову в мою сторону. Вы должны стартовать и финишировать. Вместе. Если кто-то из вас, мужчина специально, сделал на этом акцент, не сводя с меня глаз. Не успеет. Остальные проходят полосу. Заново. и так раз за разом. Пока вы не придете к финишу. Вместе. Да, нужно было видеть лица парней в этот момент. Они ведь отлично понимали, что я просто-напросто не смогу пройти все препятствия. Все остальные, повысил голос мужчина, бегут по полю десять кругов. И не отплынивать, вас это тоже касается. Я буду очень пристально следить за вами. Мы трое тяжело вздохнули и, нехотя, поплелись к полосе препятствий. Вблизи она выглядела еще страшней. Огромные бревна походили на каких-то чудовищ с кривыми пальцами. Яма, над которой висел канат, была наполнена вонючей жижей. Меня даже мутить начало. Хорошо, чтоб в желудке было пусто, иначе бы точно стошнило. «Ну что, идем?» Ланцес несмело посмотрел на своего друга, а потом и на меня. «Мы с ней тут застрянем», — пробубнил парень. Я дернул носом и, ничего не сказав, вступила на помост, который являлся стартом. Поднявшись на цыпочки и хорошенько присмотревшись, увидела, что финишная прямая представляла собой длинное бревно, над которым висели... Два огромных маятника. Я смотрела на все это великолепие и никак не могла собраться с духом. Но тут совершенно неожиданно над нашими головами послышался звук рога. Сигнал к старту. Алан и Лансес довольно быстро среагировали, оставив меня позади. «Ну, давай же, Эва, ты сможешь!» Подбодривала я сама себя. И, ступив на узкую часть шатающейся платформы, побежала вслед за парнями. Держать равновесие было несложно, хоть и это радовало. Перепрыгивая через препятствия разной величины, оказалась у каната, над которым и была разлита вонючая жижа. Взявшись за него, я попыталась перемахнуть через ров, но... Но руки, разумеется, не выдержали, и я плюхнулась в грязь, измазав не только форму, но и волосы. «Кроу!» — над моей головой тут же послышался гулкий бас преподавателя. «На старт! Живо!» Я выругалась, и два волоча ногами, так как они, то и дело, застревали в гадком митиве. Кое-как выбралась на твердую поверхность. Благо лестница на этот случай здесь имелась. Отдышавшись и еще раз ругнувшись, Я встала на старт. Рог вновь прозвенел, и я побежала. Но и в этот раз не смогла удержаться. Грязные руки просто-напросто соскальзывали. Пришлось снова шлюпать к старту. Так повторялось, наверное, раза два-три. С меня буквально стекала вонючая жижа. Руки, лицо, волосы. Все было перепачкано по несколько раз, а в ботинке забилась грязь. Я едва ими волочила, увидев парней, которые были из-за меня, на старте, уже второй раз. Я очень боялась к ним подойти. Прекрасно знала, что меня ждет. Они, между тем, о чем-то спорили. Алан эмоционально жестикулировал, говоря, «Зачем мне это? Интересно, о чем они?» Подойдя ближе и встав на то же место, что и первый раз, я попыталась улыбнуться и извиниться хотя сдались им мои извинения. Алан, уверенно, готов был меня придушить у всех на глазах. Мне даже страшно стало, а тело пробивал, озноб. Я еще раз попыталась произнести слова извинения, но не вышло, будто ком в горле встал. Оба молчали. Алан продолжал испепелять меня взглядом. Алан Цес, напротив, смотрел с сожалением. Над нашими головами вновь прозвенел рог. Но парни даже не шелохнулись. «Ты первая!» Холодно процедил сквозь зубы Алан. «Что? Мы за тобой!» Пояснил Лансес. «Не будем на этот раз спешить. Времени более чем достаточно. Я даже спорить не стала, а то чего доброго. И правда прибьют». Перепрыгнув через шатающиеся балки оказалась возле злосчастного каната, который уже в конец весь перепачкался, в большей степени из-за меня. Почувствовав тяжелое дыхание, оглянулась. Алан и Лансес быстро перепрыгнули через узкие бревна, после чего Алан стал надорвом и произнес, «Цепляйся за спину. Что? Я вообще ничего не поняла. Одна ты тут, всю жизнь пробарахтаешься а вместе с тобой и мы. Хватайся. «Я... делай, что тебе говорят», мягко произнес Ланс. «К финишу нам нужно прийти. Вместе. Забыла?» «Помню», пробубнила я и, прижавшись всем телом к парню, завела руки за его шею. Канат хрустнул, и мы с Аланом полетели. Я даже облегченно выдохнула, когда ноги коснулись противоположной стороны помоста. Бежим дальше, едва дыша произнес Лансес, как только перемахнул через ров, вслед за нами. Следующее препятствие представляло собой высоко натянутую железную сетку. Я полезу первым, проговорила Лан. Ты за мной, Ланс страхует. Они скользкие, а кое-где не очень хорошо скреплены, но, думаю, это тоже часть испытания. Я кивнула и, дождавшись, когда воздушник будет хотя бы на половине пути, полезла за ним. Цепи действительно были очень скользкими, но я хватала за них так крепко, что даже костяшки пальцев у меня побелели. Я была уже почти на верхушке, как вдруг услышала треск цепи. Посмотрев вниз, увидела, что лонцес висит на одной руке, чуть ли не паря в воздухе, а высота тут была очень приличной. Лезь дальше!» — прокричал парень, но я его не послушала. Быстренько спустившись на несколько ступеней, протянула ему руку. Я прекрасно знала, что не смогу его удержать, но лансессу хватило пару секунд, чтобы повиснуть на другом, более крепком плетении. Лезь дальше!» — усмехнулся он. Я кивнула, и уже через пару минут, Мы оказались возле длинного бревна с маятниками. Алан даже подал мне руку, когда я слезла сетки. «Иди первый», — уже более дружелюбно произнес он. «Только смотри внимательней, но не под ноги, а влево и вправо. Так будет легче». Сердце начало колотиться с удвоенной силой. Это был последний этап, и мне до ужаса не хотелось подвести ребят. «Если я тут оплошаю...» то нам придется весь путь проделывать заново. Так, вдох, выдох. Все получится. Я закрыла глаза и успокоила дыхание. Шаг, еще один. Бревно было скользким, но с равновесием у меня было. Все в порядке. Еще шаг. Маятник качнулся вправо, и я быстренько на цыпочках побежала вперед. А теперь стоять, сказала я сама себе. Маятник. На этом участке качался в два раза быстрее. Глубоко вздохнув, я подождала еще пару секунд, после чего, сделав пару широких шагов, оказалась на помосте с красной финишной линией. Уф, я не смогла сдержать улыбки. У меня получилось. Ура! Теперь только ребят осталось дождаться. После меня полосу начал проходить. Лансес. У него все прошло удачно, и, оказавшись на моей стороне, он одарил меня счастливой улыбкой. Теперь был черед Алана. Первый маятник он прошел без проблем, однако на втором начал медлить. Было видно, что парень устал, дышит уж очень тяжело. «Осталось две минуты!» – крикнул его друг. Алан кивнул и, собравшись, попытался прошмыгнуть через маятник но из-за налипшей на подошве грязи нога его начала соскальзывать. Не знаю, что нашло на меня в этот момент, но я в одно мгновение подбежала к магу и применила магию, заморозив бревно вместе с грязью. Нога Алана осталась на месте, после чего я протянула ему руки и резко потянула на себя, как раз в тот момент, когда маятник уже почти коснулся плеча воздушника. Парень упал на меня. Мы посмотрели друг на друга и, поняв, что наша поза выглядит немного неприлично, резко вскочили на ноги. Что это такое было? Прошептала Алан. Ты ведь воздушница? Или мы чего-то не знаем? Воздушница? Пробубнила я. Сама не знаю, как это объяснить. Во всяком случае, ты нарушила правила. Магию применять нельзя. Ну, может, никто и не заметил. Посмотри я оглянулась. Никого нет. После чего мы все трое облегченно выдохнули. Неплохо, неплохо. За нашими спинами, когда мы спустились по помоста, прозвучал одобряющий бас профессора. Только вот очень уж долго думали, что без взаимопомощи у вас ничего не получится. Вам уже, наверное, говорили, что объединенная группа должна быть сплоченной. У каждого из вас свои плюсы и минусы. И вы должны дополнять и помогать друг другу. Я надеюсь, вы запомнили этот урок. Профессор довольно ухмыльнулся. То же самое касается и магических спаррингов, которые начнутся у вас на следующей неделе. Так что готовьтесь, если хотите добиться в этой жизни хоть каких-то высот, не опираясь на свою семью. Сказав это, профессор Адриан взглянул на меня. «Хм, неужели он говорил конкретно обо мне? Он знает, что я стремлюсь к независимости, прежде всего, от дяди?» Или сказал это просто так. «На сегодня у вас занятия закончились», — продолжил мужчина. «И да, никаких наказаний. Ректор поговорит с Норбертом». Спасибо! Я облегченно выдохнула и улыбнулась. «Давайте-ка в душ, а то мисс Кроу у вас!» Знатно повалялась в грязи. Я даже рассмеялась, ничуть не обидевшись. Настроение заметно улучшилось. Да и Алан, казалось, сменил гнев на милость. Пройдя вдоль тренировочного полигона к выходу, я остановилась. Мне вдруг показалось, что за мной кто-то пристально наблюдает. По спине пробежался противный колючий холодок. Обернувшись, я неожиданно повстречалась с Маркусом. Он ехидно скалился, буравя меня своим надменно холодным взглядом. «Слабачка!» — рыкнул парень. «Что ты сказал?» В душе у меня начал зарождаться ураган злости. «Что слышала?» «Ты, слабачка, одна бы точно не смогла пройти полосу». Мне искренне жаль твою группу. Им с тобой. Ой, как не повезло. Себя лучше пожалей, придурок. Нужно было отговорить Террена от этой затеи с кураторством. Марк отвел взгляд от меня и посмотрел в сторону одной миловидной девушки, что махала ему рукой. Меня это разозлило еще больше. Слушай, я не выдержала. Мне до фиолетовой лампочки что ты там думаешь?» «Я хочу тебе помочь», усмехнулся огневик, вновь взглянув на меня. «Зря тешишься надеждой, что сможешь пройти курс обучения в Академии стихий». «Правда?» Я нервно фыркнула. «А мне кажется, что у меня все получится». Я, правда, не была в этом уверена, но Марк об этом знать не должен. «Пари!» Глаза парня вспыхнули алыми искорками. Пари на то, что ты вылетишь отсюда в ближайшие полгода. Академия стихий — не место для таких неженок. Пари, говоришь. Я прищурилась, смотря на самодовольное лицо мага огня. И на что же будем спорить? Голос у меня заскрипел, как снег в морозный день. А внутри все сжалось от нестерпимой злости. «Ты примешь мое предложение» и подпишешь брачный договор. Тут я уже опешила, чуть рот не открыла от такой наглости. А если пари, выиграю я!» Холод голоса пронзил воздух. «Что тогда? Что хочешь?» Парень хищно прищурился. «Если ты продержишься до нашей практики, то я сделаю все, что попросишь».